Глава 16: Игры смертных. Диана возвращалась домой глубокой ночью в полном смятении. Кай с тёклом наперебой спорили, а Диана и рта не могла раскрыть. После разговора с Аврелием на сердце стало еще тревожнее, а вместо ответов она получила лишь новые вопросы. Патриций пропал. И его видели, стали и в городе? Что если она сделала с ним что-то страшное? Линей подтвердил, что Навилли Дианы предатель. Его дети явно были замешаны в произошедшем с Энни, а старик делает все, чтобы даже в такой ситуации выйти сухим из воды. Голова лопалась от мыслей одна ужаснее другой. Почему отца нет рядом? Почему боги. Молчат. «Где Талия?» — наконец прервала молчание Диана, едва ноги коснулись земли родной виллы. «Все еще не вернулась», — отозвалась Невия, встречая свою госпожу. «До рассвета пара часов», — обеспокоенно заметила Диана. «Где же она? А Энни очнулась?» «Нет, госпожа», — тихо сказала Невия, — волнуясь не меньше Дианы. Неве, пожалуйста, подготовь баню, хочу смыть с себя дух дома Аврелиев. И позови Фестуса, пусть проверит рану Кая». «Да, госпожа». Быстро отмывшись от пыли дорог, Диана с Каем снова ели и пили прямо в ее покоях, наблюдая, как небо розовеет вдали. Рассвет стремительно приближался, Аталия все не возвращалась. «Диана, тебе нужно поспать. Ты уже с трудом держишь кубок в руке», — заметил Кай. «А вдруг опять нападут?» «Не нападут», — решительно сказал Кай. Убийца снова провалился и наверняка затаился в тени. «К тому же предатель не знает, о чем мы говорили в доме Аврелия. У твоих дверей стража, под балконом стража» и для верности сегодня я останусь с тобой. Ночь теплая я буду на балконе. Тебе нужен сон не меньше, чем мне, но... Останься. Но не надо караулить на балконе. Ложись на клинию. Мне будет спокойнее, если ты будешь рядом. Честно сказала Диана. После слов Линея о предателе она не могла смотреть в лица слугам, В каждом виделся убийца. А Каю она доверяла всецело и была очень рада, что он сам предложил остаться с ней. Пожелав друг другу добрых сновидений, они разошлись, каждый в свой угол. Кай засопел, едва его голова коснулась к линии. А где ане сон не шел. Она была взволнована всем, что услышала сегодня. Собственный дом стал казаться настолько небезопасным, что она попросила Кая ночевать в ее покоях, забыв о приличиях и предрассудках. И это тоже было волнительно. Диана вспомнила, как он разозлился на нее за слова об Аполлоне. Она так и не поняла, что именно не понравилось Каю. «Кого ты обманываешь, Диана? Себя? Раба? Аполлона?» Голос матери так резко зазвучал в голове с какой-то ужасной издевкой, что Диана села в постели, всматриваясь в темноту комнаты. Сердце стучало, как бешеное, от испуга. В горле пересохло. Диана тихо встала с кровати и на цыпочках пошла к алтарю. Хотелось зажечь свечу, но руки дрожали, а еще она боялась разбудить Кая. «Я никого не обманываю», — прошептала Диана, прижимая к груди шкатулку с ликом Аполлона. «Диана, не ври себе. Как давно твои молитвы перестали быть искренними, а взгляд устремился не к солнцу, а к земному рабу. Я зол на тебя. Ты обещана мне. Ты обещала любить лишь меня». Голос матери снова застал Диану врасплох, и она пошатнулась, едва не выронив шкатулку. Тело свело судорогой, голова закружилась. Диана опустила шкатулку на пол и склонила голову, глядя на изображение солнечного бога. Она всегда радовалась, когда он посылал ей видение, обращаясь к ней голосом покойной матери, но сегодня испытывала только стыд. Я лишь хочу его защитить и сделать свободным, выдохнула она еле слышно. Твое сердце мне больше не принадлежит. Ты предала меня, Диана. Голос рассек голову болью, как молния расколола дерево во время смотрин. На этот раз Диана слышала голос не матери, а разъяренного мужчины. Он гремел как гром. Диана опустилась на колени. Голова так кружилась, что она побоялась не устоять на ногах и упасть. «Обрушь на меня свою кару, но я его не оставлю и не уеду в Помпеи, пока не защищу тех, кого люблю», упрямо прошептала Диана, впервые в жизни, споря с Аполлоном. «Жалкие игры смертных», «Уезжай из Мизен, пока можешь!» Пророкотала в ее голове, а затем все закончилось. «Прости, Аполлон, пока не могу!» Выдохнула она со слезами на глазах. Дрожь прекратилась, головная боль отступила. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Диана была опустошенной и совершенно измученной. Она вернулась в кровать и сразу же провалилась в сон. Кай лежал на клинии с открытыми глазами, устремленными к потолку. Он слышал каждую фразу Дианы, подглядывал за ней, когда она говорила, обращаясь к шкатулке с ликом Аполлона. Насмешка исказила губы гладиатора, а сердце вновь наполнилось надеждой. «Еще поборемся за ее сердце, солнечный выскочка» усмехнулся Кай. «Посмотрим, кто победит, смертный!» шепнул ветер. Кай уснул, так и не успев понять, что это было. У него просто разыгралось воображение, или он действительно слышал мужской голос прямо у своего уха. Диана проснулась от стука в дверь. Она не знала, сколько ей удалось поспать, но чувствовала себя отдохнувшей. Приподнявшись на подушках, она увидела, что Кай уже проснулся и стоял у выхода на балкон, который весь был залит солнечным светом. Спрыгнув с кровати, Диана пригладила волосы, укрылась палантином и позволила страже войти. «Госпожа, простите!» Тёкол смотрел в пол, не поднимая на нее глаз. Агрипп сказал, что госпожа Инейда очнулась. «Боги!» — радостно воскликнула Диана. «Я сейчас же иду к ней! Талию разбудили? Она уже там?» Госпожа Талия еще не вернулась, — нахмурился Теокол. «И вестей от нее нет». Диана посмотрела на Кая, лицо которого выглядело таким же напряженным, как и ее собственное. Оба понимали, что долгое отсутствие Талии не сулит им ничего доброго. Если она навредила Патрицию, линей ни за что не расскажет, кто предатель. шепнул Кай Диане, пока они шли по коридору за Теоклом. Будем верить, что ей хватит благоразумия не сделать того, что принесет нашему дому еще больше проблем. Вздохнула Диана. И ее уже слишком давно нет. Может, она решила навестить свою подругу Лукрецию и топит свое горе в вине? — Это был бы лучший исход, — хмыкнул Кай. Диана не успела ему ответить. Теокол распахнул перед ними двери в покой, где лежала Энни. Диана первая забежала внутрь и сразу кинулась к постели сестры. А гриб поила на еду водой из кубка. — Госпожа, она очень слаба. — предупредил лекарь. — Поговорите, а после я дам ей макового молока, чтобы она снова уснула. — Диана! — хрипло позвала Энни, глядя на сестру. Она похудела еще сильнее, и теперь ее глаза особенно выделялись на фоне заострившегося лица. — Кай, пожалуйста, выведи всех. Нам надо поговорить вдвоем. Кай кивнул и сделал, как она просила, решив, что ничего не будет угрожать безопасности в комнате без окон, если он лично будет охранять единственный вход. Когда дверь за ним закрылась, Диана опустилась на колени перед постелью Энни. Она не осмелилась взять ее за руку, такой хрупкой показалась сестра, а просто положила свою ладонь рядом с ее. «Энни». Эни дорогая, как ты?» «Где мама?» Голос Энни был осипшим и непривычно тихим. Таким слабым, что Диане приходилось напрягать слух. «Уехала искать наших врагов. Она скоро вернется». Заметив, что Энни косится в сторону кубка с водой, Диана осторожно напоила ее, придерживая голову как младенцу. «Энни!» Мы накажем тех, кто сделал это с тобой. Расскажи, что случилось. Диана. Диана, я такая дура. Ты была права. Ты еще давно мне говорила, а я тебя не слушала. Голос Энни дрожал, а на глазах проступили слезы. Они все лживые, алчные ублюдки. Она прикрыла глаза, и одинокая слезинка покатилась по впалой щеке и упала на подушку. Сердце Дианы обливалось кровью от жалости к сестре. Она видела, что той трудно говорить, но им нужна была правда. И как можно скорее. Диана легким движением пальцев утерла с лица Энни новые слезы и снова повторила свой вопрос. «Энни, что случилось?» «Диана, почему ты так добра ко мне?» Ты же должна меня ненавидеть! Знала бы ты, что я наделала!» Не Невпопад сказала Энни. «Что бы ты ни сделала, ты моя сестра, и я тебя люблю!» Выпалила Диана, впервые в жизни испытывая к Энни такие чувства. Энеида распахнула глаза и посмотрела на нее так, как никогда раньше. С теплотой и нежностью от которой защемила в груди. «Обещаю, я больше тебя не предам. Никогда! Расскажи мне все. Я завидовала тебе с нашей первой встречи. Ты красивая, добрая, умная. Тебя все любят. Ты и вправду озарена сиянием Аполлона. Меня так это злило!» Энни закашлялась, и Диана снова хотела дать ей воды, но та слабо мотнула головой, отказываясь. Ей было важно признаться в содеянном, пока силы не покинули ее. «Когда ты поссорилась со всеми, я решила тебя затмить». «Когда я отказалась продавать Невию тому ослу?» — понимающе спросила Диана, не представляя, к чему Энни вспоминает старую ссору. «Да, я так хотела с ними дружить, что повторяла все гадости, которые они говорили о тебе». А когда все разъехались, я испугалась, что снова стану никем. А потом Аврелии стали возвышаться. Я старалась подружиться с ними и влюбилась в Демедия. Демедия? Диана, забывшись, чуть не выронила кубок с водой. Она не могла понять, что Энни нашла в этом напыщенном павлине. Патриций хотя бы был симпатичным. «Прошу, не осуждай меня!» всхлипнула Энни. «Диана, он совсем не обращал на меня внимания, и я сблизилась с Селестой. Я так жаждала ее одобрения и любви ее брата, что делала все, лишь бы им понравиться. Играла с ними в азартные игры, обсуждала гладиаторские бои. Мои усилия оправдались. Мы с Демедием стали любовниками. Он договорился с Маркусом, чтобы его стража пропускала его ко мне по ночам. Он... Он обещал, что женится на мне а я верила ему. Слепая любовь затмила мне глаза Диана. «Юпитер всемогущий! Что было дальше?» Диана не стала озвучивать, что многие догадывались о любовнике сестры. Демедий проиграл много денег Маркусу. Демедий вообще постоянно проигрывает подчистую. Мне в этом плане везло больше. Маркус обычно прощал долги другу, и только посмеивался над ним, кичась своим богатством. Но недавно Демедий напился и оскорбил Цезария при друзьях. Маркус разозлился и потребовал, чтобы Демедий вернул все долги, иначе он растопчет семью Аврелиев. «И ты решила ему помочь вернуть долги», — догадалась Диана. «Прости меня, я... я так боялась его потерять. Диана, я украла твои пожертвования на храм» подделала за тебя письмо и отправила гонца в Помпеи. Написала, что наша семья пока не может им помочь, чтобы нас не беспокоили. Что? Так вот почему я не получила от них слов благодарности. Энни, ну как же? Это не все. Я погасила лишь один долг Демедия. Этого было мало. Тогда я продала часть своих украшений, а еще наврала маме. Взяла у нее денег, а потом сказала, что потеряла их. И этого тоже не хватало. Тогда я украла мамины украшения и продала их. А она обвинила Басу. Диану раздирали противоречивые эмоции. Она была зла на Энни, и в то же время ей было ужасно ее жаль. Наделать столько глупостей из-за демедия? Нет, из-за любви, — поправила себя Диана. Сколько же денег проиграл Демедий? «Баснословно много», — выдохнула Энеида. «А я очень хотела ему помочь, и у меня созрел план. Я хотела украсть пожертвования, которые ты собирала на вечере, и отдать Маркусу, полностью закрыть долг. Я все продумала и так собой гордилась. Селеста уединилась с Гнурром в термах. Гости были увлечены постановкой полуния Вы с мамой ушли». «Я хотела поделиться своей идеей с Демедием, но его нигде не было, а потом...» «Ты обнаружила его в покоях Талии?» «Да!» — выкрикнула Энни и закашлялась. «После всего, что я для него сделала, он пошел грабить мою мать!» «Я стала кричать на него, а он напал на меня!» энейда замолчала, глядя в потолок. Все ее тело болело напоминая о том, как Демедий набросился на нее. Он выхватил нож, который всегда носил при себе, и стал беспорядочно им размахивать. «Мне было так страшно и так больно!» расплакалась Энни. «Везде была моя кровь, а Демедий не унимался. Я... я не думала, что он может быть таким. Диана, я ведь боготворила его. Мне кажется, он думал, что убил меня, когда я упала и потеряла сознание. И только поэтому я еще жива». Диана не знала, что и сказать. Она гладила щеки Энни, утирая ее слезы, жалея ее всей душой. Она смотрела на бинты на ее тонких руках и сама была готова расплакаться. «Боги, если бы я не отозвала Гнура, если бы не доверилась Аврелиям!» «Диана!» «Если бы я была хоть в половину такой же умной, как ты или мама!» эни ты...» «Не утешай меня! Я этого не заслужила!» «Лучше расскажи, что случилось!» «Сколько я спала?» Диана пересказала Энни все, что произошло, не умолчав и об убийстве Гнурра. «Боги, какой кошмар!» «Наверное, Демедий решил улизнуть через мой балкон. У меня под кроватью лежит веревка». А стража Цезария знает про визиты Демедия. Никто бы ничего не сказал. Они спешно покинули виллу после того, как Маркуса ранили. И он тоже до сих пор молчит. «Надеется, что я мертва. Боится запятнать свое имя. Трус Цезарий!» Ехидно прохрипела Эни. «Значит, Демедий собирался сбежать, услышал шаги Гнура, притаился и убил его?» «Все так». Рядом с телом Гнура валялась ваза. Она вся была в крови. Диана устало потерла виски. Переварить это было тяжело. Во всем, что с ней случилось, Эни была виновата сама, потому что доверилась не тому человеку. Но сказать об этом сейчас Диана бы не смогла. Эни уже заплатила за свои ошибки собственной кровью. А еще Диана жалела, что никогда не думала о чувствах сестры. Может, будь она добрее и внимательнее к ней, все сложилось бы иначе? Если бы они доверяли друг другу, если бы... «Диана, мне нет прощения. Мама, и ты никогда этого не забудете. Какой позор. Я такая глупая. Я должна уехать». эни мы во всем разберемся», — перебила Диана. Я не злюсь. Италия тоже тебя простит. Главное, что ты пережила эту страшную ночь. Энейда закрыла глаза и очень долго молчала. Диане уже стало казаться, что она уснула, но тут Энни слабо пошевелила рукой, находя ладонь Дианы и едва ощутимо сжала ее пальцы. «Думаешь, мне есть прощение?» Робко спросила она, не решаясь посмотреть на сестру. «Ты раскаиваешься? Это уже шаг к спасению». «Почему я не такая, как мама? Она всего за неделю обольстила Тиберия, так и не родила ему ребенка, а все равно все контролирует». Отец ее полюбил, пожала плечами Диана. «Им повезло». «Не смеши меня, Диана!» горько усмехнулась Энни. «Им не повезло!» это все ум моей мамы она месяц готовила сценарий по шагам продумывая как соблазнит тиберия он купился на ее ухищрение а еще знал что она тоже выгодная партия у нас есть влиятельные родственники в риме не думаю что у них любовь я видела как твой отец обнимает служанку в тайне от мамы все мужчины одинаковые и почему я спорила с мамой потому что ты не она «Тебе не обязательно быть как она или кто-то еще, Энни!» вспыхнула Диана. «Пусть они живут как хотят, а мы возьмем судьбу в свои руки. Мы совсем справимся!» Диана прикусила язык, осознав, что говорит словами Кая. Она стала мыслить как он. Ее речи, ее мысли. Она больше не уповала на волю богов. Она вдруг вспомнила ночное видение, как Аполлон сказал, что она предала его, значит ли это, что теперь он будет глух к ее молитвам? Станет ли помогать ей или отринет, потому что она теперь недостойна его тепла? Диана с ужасом поняла, что ей плевать, стерпят ли боги ее дерзость или обрушат новые беды на голову. Она верила в то, что сказала эни. Ее жизнь в ее руках. И если боги не согласны, она будет бороться за жизнь даже с ними. «Ты стала какой-то другой, Диана!» — улыбнулась Энни. «Мне так нравится больше!» Диана покраснела и посмотрела на нее, впервые в жизни по-настоящему поверив в то, что они сестры. «Ты тоже стала другой, Энни!» — искренне сказала Диана. В облике Энни что-то неуловимо поменялось. Ее взгляд был совсем не таким, как раньше, а в голосе появились новые интонации. «Мне нравится», — повторила она слова сестры. Энни закрыла глаза, продолжая улыбаться и сжимать руку Дианы. Та сидела рядом и слушала ее глубокое дыхание, понимая, что Энни снова погружается в сон. Диана смотрела на ее умиротворенное лицо и думала о том, что сестра повзрослела. Жаль, что ей пришлось совершить столько ошибок и едва не расстаться с жизнью, чтобы набраться мудрости. Но Диана была уверена, что теперь с Энни все будет хорошо.